Глава первая. Ли вышел из небольшого дома в конце квартала, где он жил с матерью и оглядел улицу. Всюду белым-бело. Из кармана тренировочных штанов он достал пачку сигарет и закурил. Снег, валивший все выходные, теперь еще падал, облагораживая тротуары и дорогу, на которых уже отпечатались следы ног и автомобильных шин. От железнодорожной станции Форест-Хилл Стоявшую подножие холма не доносилось ни звука. Местные жители, что обычно в ранние часы по понедельникам непрерывным потоком спешили мимо него на электричку, чтобы добраться до места работы в центральной части Лондона, наверняка все еще нежились в тепле и уюте, встречая столь нечаянно свободное утро в постели вместе со своими вторыми половинами. Везет же людям. Ли был безработным. Вот уже шесть лет. с тех самых пор, как окончил школу, но прежним халявным денькам, когда он припеваючи жил на пособии по безработице, пришел конец. Новое правительство Тори ужесточило меры в отношении тех, кто благополучно бездельничал на протяжении многих лет, или теперь приходилось трудиться полный рабочий день, чтобы сохранить пособие. Работу ему нашли вполне себе непыльную, садовником в музее Хорнимана, который находился всего в 10 минутах ходьбы от его дома. Музей имени Хорнемана, старейший и крупнейший этнографический музей Великобритании. Сегодня он тоже хотел остаться дома, как и многие другие, но из центра занятости не поступило уведомления о том, что ему разрешено не выходить на работу. В результате он поскандалил с мамой, и та в пылу спора заметила, что если он не явится на свое рабочее место, его лишат пособия. и пусть тогда он подыскивает себе другое жилье. Стук по стеклу. В окне показалось раскрасневшееся лицо мамы. Она прогоняла его прочь, Ли отмахнулся от нее непристойным жестом и зашагал на холм. Навстречу ему шли четыре симпатичные девчонки в красных блейзерах, коротких юбочках и гольфах. Ученицы Далежской женской школы. Громкими голосами они обсуждали радостное событие, Отмену занятий в школе одновременно тыкали пальцами в свои мобильники. «Айфоны», — сообразил Ли, заметив характерные белые наушники, болтавшиеся у карманов их блейзеров. Девочки шли, растянувшись на всю ширину тротуара, и по приближении Ли даже не подумали расступиться. Ему пришлось сойти в грязную слякотную жижу на обочине, оставленную соли-пескоразбрасывательной техникой. Нижние края его новых спортивных штанов мгновенно пропитались ледяной водой. Он бросил на девочек злобный взгляд, но те визгливы, смеясь, были слишком увлечены своей болтовней. «Кичливые богатенькие стервы», — подумал Ли. Поднявшись на холм сквозь голые сучья вязов, он разглядел часовую башню музея Хорнемана. Местами ее стена засыпала снегом, который лип кирпичем из гладкого желтого песчаника, словно клочья мокрой туалетной бумаги. Лес свернул направо на улицу с жилыми домами, тянувшуюся параллельно железной ограде, которой была обнесена территория музея. Дорога круто шла вверх. Каждый следующий дом был импозантнее предыдущего. Зайдя на самую вершину, лина на мгновение остановился, чтобы перевести дух. Снег, холодный и колючий, летел прямо в глаза. В ясный день с этого места весь Лондон виден как на ладони. До самого чертова колеса на берегу Темза. Но сегодня, сквозь густое белое облако, Ли различал лишь силуэта разлапистых громадин жилого массива Оверхилл на противолежащем холме. Калитка в железной ограде оказалась заперта. Ли дрожал на ветру, который теперь долго, горизонтально прибирая его до костей. Музейные садовники работали под началом некоего жалкого старикашки. Ли полагалось дождаться, когда тот придет и впустит его. Однако улица была безлюдна. Он огляделся, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Перемахнул через маленькую калитку на территорию музея и пошел по узенькой дорожке, что тянулась меж высокими, вечно зелеными кустарниками, которые образовывали живую изгородь. Наконец-то он укрылся от свистящего ветра. Его обступила неестественная тишина, которую нарушал лишь скрип его шагов. Вихрящийся снег быстро заметал следы, что он оставлял на тропинке, пробираясь меж зелеными ограждениями. Музей Хорнимана и его сады занимали площадь в 17 акров, и хозяйственные постройки для садового инвентаря и обслуживающего персонала находились в самой глубине, у высокой стены с криволинейным верхом. Куда ни кинь взгляд, всюду слепящая белизна. Ли заблудился и сообразил, где он находится только тогда, когда перед ним выросла оранжерея. Он зашел гораздо дальше, чем планировал. При виде вычурного здания из металла и стекла Ли опешил от неожиданности, повернул назад, но через несколько минут снова оказался в незнакомом месте, на развилке троп. «Сколько раз я бродил здесь по парку, будь он проклят!» — ругался про себя Ли. Он пошел по аллее, что уходила вправо и вела в утопленный сад. Утопленный сад, зона в саду или в парке, которая располагается ниже уровня садового горизонта, то есть утоплена по сравнению с окружающим ландшафтом. На заснеженных кирпичных постаментах застыли мраморные херувимы. Между ними с завыванием носился ветер. Шагая мимо ангелочков, Ли не мог избавиться от ощущения, что они не сводят с него своих пустых белесок глаз. Он остановился и рукой, прикрыв лицо от безжалостного снега, попытался сообразить. как быстрее выйти к зданию музея. Садовым работникам заходить в музей не разрешалось. Но ведь на улице собачий холод, а кафе наверняка уже открыто. Плевать на запреты. Он зайдет и погреется, как любой нормальный человек. В кармане зажужжал мобильник. Ли достал телефон. Центр занятости уведомлял, что сегодня из-за плохих погодных условий ему позволено не выходить на работу. Ли снова убрал мобильник в карман. Казалось, лица всех херувимов обращены в его сторону. Они и раньше смотрели на него. Ли представил, как ангелочки медленно поворачивают свои отливающие перламутром маленькие головки, наблюдая, как он идет по саду. Отмахнувшись от этой мысли, глядя под ноги на заснеженную землю, Ли быстрее зашагал мимо пустых глаз и вскоре вышел на тихую поляну, окружавшую заброшенное озеро, где в другое время катались на лодках. Он остановился и прищурился, глядя сквозь пелену кружащихся хлопьев. Скованное морозом озеро укрывал снег, и на самой середине его кепенно-белого овала стояла поблекшая синяя лодка. На противоположной стороне озера находился крошечный ветхий эллинг. Лей едва-едва различил под его навесом чехол какого-то старого грибного судна. Снег просачивался в его уже намокшие спортивные штаны, Холод проникал под куртку, опоясывая торс. Со стыдом он осознал, что ему страшно. Нужно убираться отсюда, решил Ли. И если вернуться к утопленному саду и пойти по его периметру, он наверняка найдет аллею, которая выведет его на Лондон-Роуд. Заправочная станция открыта, он купит там сигареты и шоколад. Ли уже собрался было повернуть назад, но тут в тишину вторгся какой-то звук. песклявый и искаженный. Он доносился откуда-то со стороны Эллинга. «Эй, кто там?» — закричал Ли паническим пронзительным голосом. И только когда звук стих, через несколько секунд возобновил, он сообразил, что это звонит мобильный телефон, возможно, кого-то из его коллег. Из-за того, что земля была укрыта снегом, Ли затруднялся определить, где кончается тропинка и начинается вода. поэтому, держась деревьев, высевшихся по краю поляны, что окружало озеро, он, ступая осторожно, направился вдоль водоема туда, откуда раздавался трезвон, похожий на некое воздушное треньканье, которое исходило, как он понял, когда подошел ближе из Эллинга. Ухватившись рукой за низкую крышу, Лин нырнул в проем и увидел, как за маленькой лодкой что-то светится, рассеивая мглу. Трезвон прекратился, а следом погас и свет. Ли обрадовался, что это всего лишь телефон. Наркоманы и бродяги по ночам постоянно перелезали через стену в сад, и садовники на территории музея часто находили пустые бумажники, выброшенные после того, как из них вытащили все кредитные карты и наличность, использованные презервативы и шприцы. Телефон, должно быть, тоже выбросили. Однако зачем выбрасывать телефон, если только это не раздолбанная дешевка? Ли стал обходить Эллинг, На улице из снега торчали сваи крошечного причала, вдававшегося под низкую крышу лодочного гаража. Он обратил внимание, что деревянный настил там, где он не был засыпан снегом, прогнил. Пригибаясь под низкой крышей, Ли пошел вдоль причала. Деревянный потолок над его головой, с которого клочьями свисала паутина, тоже прогнил и расщепился. Добравшись до лодки, Ли увидел айфон. лежавший на маленькой деревянной приступке у противоположной стены Эллинга. В груди поднялось радостное волнение. Он запросто продаст айфон в пабе. Ли толкнул лодку ногой, но та даже не покачнулась. Вмерзла в лед. Он обошел лодку с носа, остановился на противоположном краю причала, опустился на корточки и всем туловищем, наклонившись вперед, рукавом куртки расчистил снег, обнажив толстый слой льда. Вода под ледяной коркой была прозрачной, и в глубине он различил лениво плывущих двух рыбок, в красно-черную крапинку. Крошечные пузырьки, поднимавшиеся от их ртов, достигали нижней части ледяного слоя и рассеивались в разных направлениях. Снова зазвонил телефон, Лив вздрогнул от неожиданности и едва не соскользнув с причала, противное треньканье эхом рикошетило по элингу. Лей теперь ясно видел у противоположной стены светящийся айфон. В чехле, украшенном сверкающими каменями, телефон лежал на боку на деревянном выступе сразу же над замерзшей водой. Ли подошел к лодке и занес в суденушка одну ногу, поставив ее на деревянное сиденье. Затем перенес на эту ногу всю тяжесть своего тела, не отрывая второй ноги от причала. Лодка не покачнулась. Он залез в лодку обеими ногами, но дотянуться до телефона все равно не смог. Подстегиваемый мыслью о толстой пачке купюр, которые скоро окажутся в кармане его тренировочных штанов, Ли осторожно поставил одну ногу на лед по другую сторону лодки, надавил на него, рискуя промочить обувь. Лед не проломился. Он выбрался из лодки и встал на лед обеими ногами, прислушиваясь, не раздастся ли характерный треск, ни звука. Он сделал маленький шажок, потом еще один, Казалось, он идет по бетонному полу. Свет деревянной крыши клонился вниз, чтобы дотянуться до айфона, необходимо опуститься на корточки. Светящийся экран телефона озарял пространство вокруг, и, присев в его сиянии, Ли заметил торчавшие изо льда две старые пластиковые бутылки, всякий разный мусор, и... Он замер. Нечто похожее на кончик пальца. С гулко бьющимся сердцем Ли дотянулся до пальца и осторожно его сжал. Палец был холодный и на ощупь резиновый, ноготь, покрытый фиолетовым лаком, заиндевел. В рукавом куртке, которую он натянул на ладонь, Ли протер лед вокруг пальца, в сиянии айфона ледяная корка имела мутно-зеленый цвет, и под ней он разглядел ладонь, продолжением которой был торчавший из -за льда палец. Сама рука, должно быть, пряталась где-то в глубине. Телефон перестал звонить, и воцарилась оглушительная тишина. А потом он увидел. Прямо под тем местом, на котором он сидел на корточках, находилось лицо девушки, безучастно смотревшей на него вспухшими карими глазами. Прятие спутанных темных волос вмерзло в лед. Рыба лениво, проплывавшие мимо, хвостом скользнула по губам девушки, которые были приоткрыты, словно она собиралась заговорить. Лис криком отпрянул, вскочил на ноги, врезавшись головой в низкий потолок Эллинга. От удара его швырнуло вниз, он поскользнулся и растянулся на льду. С минуты он лежал ошеломленный, потом услышал тихий скрипучий треск. В панике Ли стал карабкаться и брыкаться, пытаясь встать и убежать куда подальше от мертвой девушки, но ноги предательски скользили по льду, и он провалился сквозь лед в студенную воду, почувствовал, как безвольные руки девушки переплелись его руками, ощутив прикосновение его холодного тела. Чем больше он барахтался, тем крепче его конечности переплетались с руками и ногами девушки. Тело сковывал парализующий, умопомрачительный холод. Глотая грязную воду, Ли изо всех сил старался выбраться на сушу. Каким-то чудом ему удалось уцепиться за край лодки. Пыхтяя и Кай, он жалел, что не сумел достать тот телефон, но не потому, что лишился возможности его продать. Сейчас Ли хотел только одного — позвать на помощь.